Глава 7. Просыпайся, Соня. Хлоя ласково тормошила Пегги утром накануне Рождества. Пегги попыталась зарыться поглубже в одеяло. Там было так тепло и уютно, что совершенно не хотелось вылезать. "Нет, правда, ты должна это увидеть", сказала Хлоя и, взяв Пегги на руки, понесла её к окну. Пегги прижалась носиком к холодному стеклу и заморгала от изумления. Трава была покрыта белым одеялом, ослепительно сияющим в лучах утреннего солнца. «Снег выпал», — сказала Хлои. Сон с Пегги как рукой сняла. Она восторженно тявкнула. Конечно, она понятия не имела, что такое снег, но Хлои так ему радовалась. Хлои стрелой понеслась вниз и сгребла пальто, шапку и сапожки. «Не так быстро», — Остановил ее папа, смазывающий воском старые деревянные санки с загнутыми полозьями. «Сначала позавтракай». Нетерпеливо вздыхая, Хлоя уселась за стол. Финн налегал на омлет, а Руби в своем высоком стульчике возилась с овсянкой. Пегги слезала упавшей на пол комок каши. «Пап, откуда у тебя эти санки?» Спросила Хлои. «Нашел на чердаке», — ответил папа. «Их сделал для меня дедушка, когда я был совсем маленьким». «Как замечательно!» — сказала мама, отхлебывая кофе. «Первое снежное Рождество за столько лет!» пеги съела несколько кусочков своего корма и начала приплясывать у задней двери. пеги надо выйти!» — сказала Хлои, торопливо доедая овсянку. «Можно мне уже на улицу?» «Только укутайся хорошенько!» — велела мама. Хлоя оделась сама и помогла Руби застегнуть пальто и натянуть сапожки. Потом обе девочки надели вязаные шапки и варежки. фин уже тоже был готов выйти на улицу. Похоже, он радовался снегу ничуть не меньше, чем младшие сестренки. «А как же Пегги?» — вдруг заволновалась хлои «Она не замерзнет?» «Ничего с ней не сделается», — ответил папа. «У нее же шерсть». Хлоя открыла заднюю дверь. В дом ворвался порыв холодного воздуха, прямо Пегги в мордочку. Хлои, Руби и Фин выбежали на улицу, оставляя за собой глубокие следы на снегу. Но Пегги замешкалась у двери. «Идем, Пегги!» — ласково позвала Хлои. «Не бойся, снег — это весело!» Пегги знала, что хлои можно доверять. Пусть и робко, но она все же вышла наружу. Ее лапки утопали в снегу. «Ух ты!» Пегги и не думала, что он окажется таким холодным. Кончики лапок у нее тут же онемели. Пегги высунула язык и слизнула немного снега. «Хм...» Во рту он тут же растаял, и, к удивлению Пегги, на вкус оказался совершенно как вода. Руби набрала горсть снега и тоже лизнула его. «Главное, не ешь желтый снег!» Пошутил фин, показывая на лужицу, которую оставила на снегу Пегги. Снег был очень глубоким, по самую макушку Пегги. Собачка отправилась обследовать сад, оставляя за собой настоящие туннели в снегу. Вжих! В воздухе просвистел снежок. Бамс! Он угодил прямо Хлои в спину. В яблочко! Засмеялся фин Ты сам напросился! Закричала Хлои и, слепив снежок, кинула его в брата. Руби тотчас же присоединилась к игре. «Эй, двое на одного! Нечестно!» — завопил Финн, уворачиваясь. Скоро перестрелка была уже в самом разгаре. Дети весело носились по саду, то прячась за деревьями, то выскакивая, чтобы метнуть в кого-нибудь очередной снежок. «Гав, гав, гав!» — Пегги скакала в снежных заносах, радостно облаивая пролетающие над головой снежки. «Бамс!» — один из них угодил ей в голову. «Ой, прости, Пегги!» — сказал Финн, стряхивая с собачки снег. «Я хотел попасть в Хлои!» «Перерыв!» — задыхаясь, вымолвила Хлои, падая на спину в сугроб. «Мне нужно перевести дух!» Раскинув руки и ноги в стороны, она слегка поводила ими по снегу, чтобы получился отпечаток «Ангела». руби немедленно последовала ее примеру и тоже задергала руками и ногами давайте слепим снеговика предложил фин у меня есть идея получше сказала хлои давайте слепим единорога да завопила руби поднимаясь на ноги единдорожку фин скорчил гримасу единороги Скучища!» ничего подобного возмутилась хлои Они клёвые и умеют колдовать. Финн закатил глаза, но помог сестрёнкам слепить снежного единорога. Пока Пегги возилась рядышком в снегу, дети втроём вылепили фигуру волшебного животного. Отломив висевшую под окном большую сосульку, Хлоя воткнула её в голову единорога. «Теперь у него есть рог!» — воскликнула она. Пегги задумчиво уставилась на снежного единорога. «Может...» «Ей удастся раздобыть себе такой же рог». Она пробралась через сугробы к кусту, с которого свисало много сосулек, и боднула одной из них головой. «Хрусть!» Сосулька отломалась и упала Пегги на лапку, острым концом вниз. «Ой!» Уфина загудел телефон. Мальчик вытащил его из кармана и прочитал сообщение. «Жасмин зовет нас в парк!» Финн повез Руби на санках, а Хлои с Пегги потрусили следом по заснеженной мостовой. В парке ребятня каталась с горки на пластмассовых санках и надувных шинах. Кто-то катался даже на чайном подносе. Пока фин болтал с Жасмин, Руби уселась на папины деревянные саночки. «Готова?» — спросила хлоя сестренку. Та покачала головой. «Я боюсь». «Ну ладно, тогда я скачусь с тобой», — решила Хлои, и села на санке позади Руби. «Пегги, мы быстро!» И... вжих! Девочки понеслись с горки, визжа от восторга. Дожидаясь их возвращения, Пегги вдруг заметила рядом какую-то красную вспышку. «Малиновка!» Блестящие перья птички ярко олели на снежной березне. «Эй!» — гавкнула Пегги. «Научи меня летать!» Испуганная Малиновка взмахнула крыльями и взвелась в воздух. «Погоди!» — тявкнула Пегги и припустила в погоню. «Я просто хотела поговорить!» Она скакала по снегу за птичкой, пока не потеряла ее из виду. Но, выглянув из-за высокого сугроба, Пегги вдруг поняла, что потеряла не только Малиновку, но и ребят. «Не паникуй!» — строго велела она себе. «Просто вернись обратно тем же путем, каким и пришла!» Но следы ее маленьких лапок уже затоптали. Пегги металась взад-вперед, отчаянно надеясь отыскать Хлои, но лишь запутывалось все больше и больше. «Где же все?» — Пегги тряслась от холода. «А что, если она никогда не отыщет обратной дороги? Она же замерзнет здесь насмерть!» Пегги бросилась бегом, но лапки у нее разъехались в разные стороны. Она попыталась затормозить, но уцепиться за обледенелый наст было невозможно. Бедная собачка все быстрее и быстрее скользила по склону вниз, пока «бамс» не влетела в огромный сугроб внизу. Протерев морду лапкой, она стряхнула снег с глаз и тоненько затявкала, силясь выбраться из сугроба. «Помогите! Помогите!» Она со всех сил царапала снежную корку, но все без толку Она безнадежно застряла. Пеги лаяла и лаяла, но восторженные крики катающейся с горки ребятни заглушали ее жалобные вопли. Окончательно запаниковав, она со всех сил вытянула шею, пытаясь выглянуть из сугроба. «На помощь!» Отчаянно взвыла она. Мордочка у нее занемела от холода, кончики лапок заледенели. «Пегги!» — закричал вдруг знакомый голос. Хлоя откопала Пегги из-под снега и крепко прижала к себе. «Ох, Пегги!» — воскликнула она. «Я так испугалась, бедненькая моя!» Фин отвез девочек домой на санках. Пегги сидела у Хлои за пазухой. Дома Хлоя укутала Пегги в одеяло. Они прижались друг к другу на диване и посмотрели специальный рождественский выпуск передачи об искорке. Пегги было очень-очень уютно. Она чувствовала себя в безопасности. Как бы ей хотелось остаться у девочек навсегда. После ужина Хлоя отложила на отдельную тарелку несколько сладких пирожков. «Это для Санты». «Не забудь про Рудольфа», — напомнил фин вытаскивая из холодильника морковки. Дети оставили угощение на столике рядом с ёлкой. А потом Хлои взяла листочек бумаги и принялась что-то писать. "Ты это чего?" спросил Фин. "Пишу письмо Санте", объяснила Хлои. "А про что?" полюбопытствовал Фин, заглядывая ей через плечо. Пейги сама гадала ровно о том же. "Не твое дело", отрезала Хлои. "Это тайна". Пейги не умела читать. но догадывалась, о чём говорится в записке. Хлоя напоминала Санте о том, что больше всего на свете хочет получить единорога. Пегги печально отвернулась к окну. Во дворе мерцал в лунных лучах вылепленный детьми снежный единорог. Сделанный из сосульки рог ловил отцветы разноцветных огней, мерцающих то красным, то синим, то зелёным, то, то золотым. «Когда у искорки мерцает рок он может творить чудеса», — вспомнила Пегги. «А вдруг этот единорог тоже так умеет?» «Стоило хотя бы попытаться. Завтра Рождество. У Пегги остается последний шанс. Если она не сумеет воспользоваться им, то сразу после рождественских каникул вернется в собачий приют». «Пожалуйста, преврати меня в единорога!» Взмолилась она от всего сердца. «Тогда я смогу сделать Хлои счастливой и остаться с ее семьей навсегда!»